Мы со Светловым принялись наклеивать их на чистый лист бумаги. О, это была занудная и непростая работа. Светлов ерзал и явно томился этой белибердой. Тут прозвучал новый телефонный звонок, и, выслушав очередной доклад, Светлов сказал мне. «Я помчался к своим уркам, они уже вернули баклановую портфель, нужно проявить пленки. А это ты сам доклеишь. Подожди, подожди, удержал я его. Тут, кажется, что-то интересное». Действительно, текст изорванного этой Петровной письма подбрасывал нам новую головоломку. Округлым женским почерком на одном листе бумаги было написано «Уважаемая Вета Петровна, надеюсь, вы еще помните меня. Я, Аня Финштейн, работала монтажницей на фильме по сценарию вашего мужа «Фронт без флангов», а мой папа был звукооператором этого фильма.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 12 апреля на этот адрес пришел ответ-открытка, где было сказано «Аня, нужно обсудить обмен 14 января, 2 часа дня, кафе Пинаты на углу Дизингов и Фишман в Тель-Авиве». Но в тот же день моя подруга обратила внимание на незнакомых мужчин и женщин, которые с меня друг друга топчутся на почте у стенки с почтовыми боксами.